Глава третья. Мой персональный ад за убийство в романах. Я пришла в себя и задрожала. Сижу в темнице без окон. Одна. За массивным деревянным столом, будто кого-то жду. Наверное, это сон. Прошептала про себя, хотя сердце истошно колотилось, совсем как настоящее. Слишком быстрая смена событий и декораций, так только во сне и бывает. Тишина изрядно напрягала. Темные мрачные стены из сырого камня безжалостно давили на нервы. «Да тут просто от страха можно кукухой поехать!» Я беспокойно поерзала на сиденье, ущипнула себя за руку по канону проверки сна и вздрогнула. «Ай, больно!» Следом обратила внимание на запястье. Не остался ли след после стараний Демонюки? Боль от его прикосновения казалось столь острой. Кожа наверняка покраснела или потемнела после ожога. Взглянула но не заметила никакого следа. Магия какая-то пробормотала про себя. Очнулась. Внезапно от двери отделилась прыткая тень и стремительно обрела человеческое очертание. Я шалела, дернулась. Ко мне, прихрамывая, приближался мужчина в старомодном сером камзоле. Это был не тот самый атлет, и я с облегчением выдохнула. Тощий, как высушенный скелет, нескладный и долговязый, незнакомец неуклюже уселся в соседнее кресло, не зная, как лучше пристроить слишком длинные ноги, и презрительно заметил. «Можешь определить, где ты?» Я плотно прижалась к спинке кресла и покачала головой. Если от красавчика-атлета фанила опасностью и притягательностью, то от этого стервятника несло лютой ненавистью. Непонятно, чем я могла вызвать у него подобную враждебность. Вижу его первый раз в жизни. Острые черты лица делали мужчину похожим на хищную птицу. Того и гляди, набросится и заклюет до смерти. Значит, ни одной мысли куда ты попала. Длинный грубо стукнул ладонью по столу, и я в ответ взвизгнула. Думал напугать? Ну, напугал. Дальше-то что? Что? «Видать, ваши люди что-то перепутали», — живо отрапортовала я и вскочила. «Вам другая девушка нужна». Шустро подбежала к двери и подергала за металлическую рукоять. «Она заперта магией», — устало зевнул похититель. «И до этого сложно было догадаться. Но дела». Вопрос повис в воздухе, а я молча обвела взглядом мрачное подземелье. «Что ж, приступим к допросу». Боркнул Длинный, указал мне обратно в кресло и, не дождавшись моего согласия, начал. «Драконов любишь?» Я не смело кивнула. «Хорошо бы, конечно, понимать, к чему Длинный клонит перед тем, как отвечать». «Садись, а?» — процедил мужчина. «Не выношу, когда суетятся вокруг и мельтешат. Или хочешь, чтобы я заставил тебя сесть с помощью магии?» Мотнула головой и виновато забралась обратно в кресло. «Давайте договоримся», — выпрямила я спину, стараясь не поддаваться панике. «Вы возвращайте меня обратно, а я хорошо заплачу». «Не знаю, правда, где найду деньги. Главное, чтобы Длинный первым выполнил свою часть договора». Циц! гневно фыркнул мужчина и стукнул указательным пальцем по столу. Мои губы тотчас плотно жались в трубочку. «Скольких людей ты убила?» Выдал похититель, и я закашлялась от неожиданного вопроса. Постучала себя по груди, чтобы унять першение в горле, но ответить не смогла. Мои губы по-прежнему были плотно сдавлены магией. Я умоляюще замахала руками. «Ах да!» Длинный щелкнул пальцами, и мои губы расслабились. «Да никого никогда я никогда не убивала!» Быстро заверещала. «Вы точно напутали!» «Как нет?» Мужчина брезгливо поморщился и провел пальцем по воздуху. Тотчас из ниоткуда выпал сверток и лег на стол. Длинный, с важным видом подхватил бумагу, развернул и прочитал. «Массовые казни на две тысячи человек, зверски замучено пытками триста человек, убийство высокопоставленных лиц одиннадцать человек, государственные измены четыре, государственный переворот три штуки». «Так это же в книгах, не по-настоящему!» взвизгнула я, «любовные романы пишу!» «Если ты можешь что-то детально представить, значит, ты можешь это создать». Мужчина бросил на меня холодный взгляд. Любой колдун тебе подтвердит. Я удивленно буркнула в ответ. «Это что, мой персональный ад за убийство в романах?» «Какие-то бредовые сюжеты у моих снов. Суетливо замахала головой. Может, сейчас проснусь?» «Какой магией владеешь?» Как ни в чем не бывало, продолжал длинный. «Магией не владею». «Людей по-настоящему не убиваю», — забухтела я, как заклинание, и на секунду задумавшись добавила, «но драконов люблю». «Светлана?» — уточнил мужчина и небрежно взмахнул рукой. На стол тут же с грохотом рухнул замысловатый прибор с измерительной шкалой и металлической ручкой. «Сейчас проверим уровень твоей магической силы», — хищно гаркнул мужчина.